Глава двадцать пятая. Кабинет как-то разом пустеет, и происходит то, чего я совсем не планировала. То, к чему не была готова ни на один процент. Мы с Маратом остаемся наедине. Сначала я застываю, потому что чувствую, взгляд Баева прикован ко мне. От него мурашки бегут по телу, и растекается непонятный жар. Я буквально прирастаю к месту, не в силах сдвинуться. Приходится приложить по-настоящему титанические усилия, чтобы все таки заставить себя сойти с места. Пройдя в угол комнаты, туда, где стоит диван, я сажусь на него, глядя в пол. Мне страшно оставаться один на один с мужчиной, но и уйти я не могу. Хочу знать, что происходит, а не просто отсиживаться, как трусиха. Запершись в своей комнате. Тебе не обязательно здесь находиться. Голос Марата теплее не становится. все такой же ледяной. Если я мешаю, то могу уйти. Не сразу отвечаю я тихо. Баев может выгнать меня в любое мгновение, но он просто ничего не говорит. И я остаюсь сидеть в углу комнаты, будто приклеенная. В кабинет снова входят люди, уходят, опять возвращаются. Кто-то приносит новые сведения. После вся незнакомая толпа мужчин отсматривает записи, переговаривается и, кажется, вообще на меня внимания не обращает. Я покидаю кабинет лишь один раз, чтобы сходить в уборную, а потом также тихо, буквально крадучись, возвращаюсь. Веду себя как мышка, чтобы не мешать. Но все равно ощущаю спиной, как между лопатками вспарывает острый взгляд. А иногда ловлю его на себе. Но Баев не задерживает его надолго. Почти сразу же уводит. Наверное, думает, выгнать меня прямо сейчас или потом. Или сейчас ему совсем не до этого. Поэтому, может, размышляет, как наказать. Я уже знаю, что помогать мне Марат больше не будет. Он ведь предупреждал. И это ничего. Ладно. Главное, чтобы Платона домой вернул. Чтобы я увидела его, поняла, что малыш в порядке, что он здоров. Я не смогу жить в неведении. Меня вина просто сожрет изнутри. Несмотря на то, что ночь давно сменилась на день, меньше народа не становится. Никто не уходит спать, все заняты. А у Марата постоянно звонит телефон. И даже в этой вакханалии... Дрема меня накрывает, тяжелую гудящую голову так и клонит в сон. Подтянув ноги и забившись в самый угол, я засыпаю на короткое время. Просыпаюсь я резко, как от толчка. Просто как-то разом все звуки утихли и стало непривычно. В панике я обвожу взглядом кабинет и вижу, что Марат сосредоточенно читает что-то на экране компьютера. А рядом со мной расположился на диване еще один мужчина. На журнальном столике перед ним какой-то чемоданчик с аппаратурой. Непривычно толстый и громоздкий ноутбук, на котором тот быстро печатает. Я стараюсь как можно незаметнее сменить позу и размять затекшее тело. И только теперь замечаю, что укрыто пледом. Кожа дивана предательски скрипит от моих движений и баев тут же метает в меня свой острый пронзительный взгляд от которого в глотке сухо становится как будто он мне в эту самую глотку с секунды на секунду вцепится он конечно все основания имеет для этого, но все равно дико страшно впрочем стоит войти еще двум мужчинам как баев тут же переводит все внимание на них все готово докладывает один из них сухопарый высокий с суровыми чертами лица и явно военной выправкой. Нашли, на кого зарегистрирована машина. Парни уже ищут саму тачку. Большую часть города уже прочесали. Сразу же после слов коллеги говорит второй мужчина. Марат сухо кивает. Остается только ждать звонка, произносит он усталым голосом и откидывается на спинку кресла. Он прижимает пальцы к векам и массирует их. И в этом жесте столько утомленности. У меня сердце сжимается. Он ведь так наверняка даже не подремал. Когда из кабинета вновь уходит, я выпутываюсь из пледа и боязливо подхожу ближе к его рабочему столу. Я бы, наверное, так и застыла, как трусливый заяц. Но то, как глупо я буду выглядеть, подстегивает проявить чуть больше смелости. «Марат, ты отдыхал хоть немного?» Решившись, интересуюсь я тихо. «Я не могу спать» пока Платон не окажется дома. Не переводя на меня глаз с экрана, сурово отбревает Баев. Сглотнув, я киваю, а сама мною пальцами край футболки, чтобы хоть как-то справиться с нервозностью. «Ты хотя бы ел?» — спрашиваю еще более робко, бросив взгляд на постороннего человека в комнате. Тот все еще сидит на диване перед ноутбуком и, судя по виду, вообще никакого интереса к нашему разговору не проявляет. Но все равно жутко неудобно разговаривать вот так, при чужаке. Вдруг по кабинету разносится трель, и все замирают, как по команде. Марат хватает телефон в руки, и выражение его лица сменяется за секунду. Становится обеспокоенно, сосредоточенным и серьезным. «Неизвестный номер. Врубай!» — кивает Баев программисту и зыркает в мою сторону. «Не звука. Поняла?» От внезапно подскочившего пульса ноги подкашиваются, и я, стиснув пальцами краешек стола, мелко киваю. «Алло». Голос Марата, когда он поднимает трубку, стальной и выдержанный, будто совершенно ничего не случилось. «Я бы не смогла говорить вот так спокойно, точно бы сорвалась. Расплакалась бы и стала умолять вернуть ребенка, А может...» Может, вообще бы стало проклятиями и ругательствами сыпать. В такой ситуации мало кто способен себя контролировать. Я во все глаза смотрю на мужчину, даже, кажется, не дышу, стараясь уловить хоть что-нибудь, хоть слово, но за грохотом бешено колотящегося сердца вообще ничего не слышно. Баев слушает, глядя перед собой, и как-то горько усмехается. «В твоем плане, как обычно, — «Ничего не поменялось, Женя», — говорит он с невеселой иронией. «Только знаешь, ты могла бы прийти ко мне и поговорить, а не привлекать Назара и не красть сына». «Это неправда», — кажется. Баева перебивают, и он отвечает на какой-то вопрос. «Ты сама знаешь. И я бы не стал ограничивать твои встречи с Платоном, если бы ты не бросила его умирать на морозе». Сидящий перед экраном ноутбука незнакомый мужчина слегка постукивает костяшками по столешнице и победно вскидывает большой палец вверх. «Попались, голубчики», — хмыкает он едва слышно. После что-то быстро печатает в телефоне, к кивок Марата. «Так они все это время готовились и ждали, когда позвонит Женя и начнет вымогать деньги, чтобы узнать точное месторасположение». «Но разве...» Разве вообще такая возможность доступна даже человеку с большими деньгами? Или Баев все свои связи, в том числе и в правительстве? В этот раз он явно больше не хочет рисковать здоровьем малыша, которого считает своим сыном. «Я сделаю все, как ты скажешь, Женя», — произносит Марат. «Привезу тебе деньги для начала. При тебе перепишу имущество на твое имя. Только скажи, куда». «Да, я приеду один. Главное, не делай ничего Платону, Женя. Я тебя очень прошу. Он ведь твой родной сын. Подумай об этом». Баев еще не успевает договорить, а я уже вижу, как загорается его экран. Женя бросила трубку. Просто сбросила звонок, решив не слушать просьбы брата не делать собственному сыну больно. И я даже не представляю, насколько это тяжело для Марата. Тот становится мрачным, закрывается в себе и, поджав губы, кладет телефон на стол. Сообщил парням. Спрашивает он, будто бы бесстрастно. Сидящий за столом мужчина кивает. Я уже скинул адрес. Она назвала мне место встречи. Сталелитейная, промзона. Она звонила оттуда? Нет, центр города. Решила спрятаться на самом виду. Хмыкает Марат и встаёт с места. «Ребята собраны?» «Уже отправились на место. Две машины ждут тебя». Баев направляется к выходу, и я, будто опомнившись, тут же вскакиваю с места. «Я поеду с вами». Такое внезапное оживление после всего времени, что я провела, почти не разговаривая, заставляют Марата остановиться. Но уже через пару секунд тот прожигает меня взглядом и отрезает. «Нет». «Останешься здесь, пока я не вернусь вместе с сыном. А потом решим». Баев тут же разворачивается, чтобы уйти. Но я категорично заявляю. «Я поеду с тобой. Я не буду сидеть здесь и ждать, когда ты вернешься. Я... я должна поехать. Должна, пойми. Это ведь все я натворила. Все это из-за меня. Я должна помочь. Хоть как-то. Ты должна помочь тем... Что не будешь мешаться под ногами? Мы схлестываемся взглядами. Марат испепеляет меня своим сверлящим, проникающим под кожу взглядом. Но на этот раз я не отступаю и не прячу глаза. Кажется, что вот-вот и все перерастет в настоящую драку. Настолько сгущается в комнате воздух, едва ли не искрит. Но тут со стороны парня, отслеживающего звонок, раздается деликатный кашель словно напоминающие, что мы не одни и времени нет. И Баев неожиданно сдается, рычит в машину быстро, пока я не передумал. И вот на этот раз я больше не перечу.